Глава первая. Пять лет спустя. «Ты что творишь, полоумная? Совсем страх потеряла!» Из одного из дворов милого двухэтажного дома раздался крик. Мимо проходящие оборотни только усмехнулись. За последние три года они к нему привыкли. Учитель снова орал на свою ученицу. Только если раньше такие вопли носили недовольный характер неумелой и неповоротливой ученицы, то сейчас... «Мастер Хаджас, что, снова тебя Мэйла обыграла в карты? Или кинжалом прическу подправила?» Облокотившийся калитку крикнул веселый юный оборотень, частенько наблюдающий за занятием учителя и ученицы. «Если бы...» — вздохнул строгий мужчина. На этот раз она умудрилась срезать прядь моих волос моим же собственным кинжалом. Я и не услышал, когда она его успела стащить. «Девица оказалась смышленой, а вы не хотели брать ее хохотнул оборотень, разглядывая застывшую с невинным видом мейлу. Сейчас в стройной 20-летней девушке никто бы не узнал пухлую коротышку, явившуюся в клан оборотней пять лет назад. Прозвище коротышка у нее осталось и прилипло намертво, а вот полнота исчезла. Как сказал маг жизни, приглашенный для осмотра мэйлы, ее жировые складки накапливались в связи с еще не проснувшейся магией. Как только она войдет в полную силу, лишний вес исчезнет. Плюс ко всему мастер хаджас гонял девушку так, что уже к обеду она просто падала без сил. Несколько раз ей вызывали лекаря, но за все время Мейла ни разу не пожаловалась, не попросила пощады. Она усердно выполняла задания, которые давал ей мастер. Первые два года из девушки делали воина, учили в совершенстве владеть кинжалом и коротким мечом, иногда делая передышки на ручной бой. Вместо отдыха у них была учеба с костями, картами и шахматами. Плюс навыки воровства. В деле добычи артефактов – полезная штука. Следующие два года Мейла совершенствовалась, уже делая упор в шулерстве, но и боевые навыки не оставляла. Учитель радовался собственной победе, ведь многие не верили в успех, скептически поглядывая на, казалось бы, бестолковую ученицу. Последний год превзошел все ожидания мастера. Из Мейлы не только вышел толк, она превзошла в умении учителя – И Хаджас неимоверно гордился ученицей, хотя и бурчал для проформы, когда Мейла его обыгрывала или подправляла его прическу очередным метанием кинжала. Лириат исчез в тот же день, когда привез Мейлу в клан. За все пять лет девушка его не видела ни разу. Иногда, правда, она представляла их встречу. Придумывала много язвительных слов. Но юный оборотень как сквозь землю провалился. До нее доходили слухи, что его завалили делами – И он появляется в клане всего на несколько часов, чтобы отчитаться, перекусить и отдохнуть. А потом снова исчезал. Друзей девушка так и не завела. Со служанками у нее по-прежнему оказались натянутые отношения. Они все еще смотрели на нее с презрением, но все чаще Мэйла ловила в глубине их глаз зависть. Однажды вечером, в то время как Риаза расчесывала погустевшие волосы девушки, опускавшиеся ниже спины, Ашита готовила одежду на завтра, Мейла не сдержалась. Поставить крест и повесить ярлык неудачника на человека легко, на это способны многие, а вот помочь ему поверить в себя, сделать из него выдающуюся личность могут единицы. Это ты о чем сейчас? поджала губы Риаза. Да так, размышление вслух. Отмахнулась от нее Мейла. Не обращай внимания, видимо, поэтому ты до сих пор служанка. Ум иногда полезно развивать. А не тратить себя на кувыркание в чужих кроватях. Хотя. Мэйла скептически осмотрела хорошенькую служанку: ни на что другое ты все равно не способна». Рот Риазы приоткрылся. Выросшие клыки не смогли напугать Мэйлу. Она за пять лет повидала их достаточно. Служанка собралась было превращаться, но в дверь раздался стук. К девушке вошел встревоженный владыка. Быстро выгнал служанок и положил на стол адрес постоялого двора, где в последний раз видели Лириата. «Мой сын пропал. Теперь пришел твой черед отплатить за спасение. Завтра с утра отправляешься в Дириль и попытаешься что-нибудь узнать. Вот тебе золотые». На стол упал довольно увесистый кошель. «Если понадобится еще, отправь магического вестника». «Хорошо», — с готовностью ответила девушка. Сердце затрепетало птицей, почуявшей свободу. Владыка вышел, а Мейла вместо того, чтобы лечь спать, полночи обдумывала план, но, не придя ни к какому решению, уснула без сновидений. А рано утром за ней пришел мастер. Прочитав напутствие, вручив одной из лучших лошадей, несколько защитных артефактов проводил до границы клана. Дальше девушка отправилась одна. Свобода и тревога смешались в клубок, подстегивая магичку мчаться быстрее ветра. Ей все время казалось... Она теряет драгоценное время. Наконец, перед ней показались ворота Дериля. Так как было раннее утро, народу оказалось мало. Всего-то две повозки, трое пеших крестьян с котомками, да еще один всадник с натянутым на лице платком. Мейла и не глянула бы на всадника, если бы от него не исходила опасность, характера которой девушка понять не могла». Как только дошла ее очередь, она бросила стражникам Голдин мелкую серебряную монету и поскакала к постоялому двору, видневшемуся недалеко от ворот. Судя по описанию, это как раз то место, которое она искала. «Сущее наслаждение», — гласила вывеска. Мэйла едва не расхохоталась чужой фантазией. Спрыгнув с лошади, приказала подбежавшему мальчишке накормить коня. Еще один Голдин скрылся в ладошке мальчишки. Он задорно улыбнулся и побежал исполнять поручение. Толкнув дверь, Мейло вошла внутрь трактира. Народу, несмотря на ранний час, оказалось много. В основном мужчины довольно разбойничего вида. Они, как по команде, обернулись в сторону затянутой в черный кожаный комбинезон девушки. Несколько человек плотоядно облизнулись. Еще несколько предвкушающих хмыкнули: Что желает достопочтимая госпожа? К ней тут же подскочил полноватый мужичок с хитрыми глазками, оценивающими ее внешний вид, дорогие ботинки, артефакты которыми оказалась обвешана гостья. Завтрак и поплотнее, а также чистую комнату, горячую воду и уединение, но сначала завтрак все остальное подождет, надменно произнесла Майла. Сейчас ей было необходимо показать свою состоятельность, вызвать интерес окружающих, а главное убрать из глаз некоторых подозрительность. И у нее все получилось. Сев за столик, который перед ней сразу же протерла девушка-подавальщица, Мэйла оглядела присутствующих скучающим видом. Ничего интересного. Обычные воры, разбойники и убийцы. Особой опасности ни от кого из них Мэйла не чувствовала. Но и где искать оборотня, пока не представляла. Хотя ее шестое чувство ей подсказывало «он где-то здесь». То же самое сообщала слегка нагревшийся артефакт-поисковик, настроенный на лирита. Ей принесли завтрак. Ела мейла медленно, будто задумавшись, так во всяком случае, она выглядела со стороны. На самом же деле она прислушивалась к разговорам за столами, немного усилив слышимость магии, но ничего интересного не попадалось. Завтрак почти подошел к концу, когда до нее донеслось. «А что ты намерен с шавкой делать? Его ведь искать будут. Месть оборотней за сына владыки нам грозит. Не каркай, сам разберусь. Пусть пока повисит в подвале. А там, может, продам его клыкастым. Они в своих лабораториях из крови оборотня некие зелья химичат. Ты забрал у него украденный артефакт?» «Естественно, вот он». Отодвинув край поношенной рубахи, обросший бородатый мужик с повязкой на глазу что-то показал своему собеседнику, Мейла не могла разглядеть, что это было. Когда думаешь, шавку продавать? Нам два дня торчать в этой дыре. С вампирами я уже связался. Их посыльные явятся на переговоры только через два дня. Сплюнул на пол бородач. Мейла напряглась. Значит, у нее всего два дня, чтобы успеть освободить Лириата, а еще и выкрасть артефакты, из-за которого, как поняла девушка, оборотень не попал в скверную ситуацию. Закончив завтрак, она потянулась, огляделась. Заметила за дальним столиком играющих в карты мужиков. Медленно встала и направилась в их сторону. Не обращая внимания на недоуменные взгляды, взяла стул, развернула его спинкой перед собой и оседлала его, положив руки на высокую спинку. «Госпожа желает поучаствовать?» Окидывая масляным взглядом девушку, осведомился один из играющих. Ее увесистый кошель при расплате за ночлег и завтрак успели оценить все. «Сначала госпожа желает понаблюдать, как и что, а потом, может быть, и соизволит поучаствовать», — скучающим тоном отозвалась Мэйла. Краем глаза она наблюдала за двумя мужиками, интересующими ее больше всего. «Клюнут или нет?» Те, увлеченные разговором и подсчётом барышей, не обращали на нее внимания. Наконец, собеседник Бородача, сухонький мужичок с хитрыми глазами, толкнул в бок собеседника. «Глянь-ка, афифа-то решила спустить свои золотые». «Поможем?» «Там и без нас охотников хватает», — досадливо скривился Бородач. «И ты отдашь такую прорву золотых мелким сошкам?» — осведомился хитрец, как окрестила про себя Мейла второго собеседника. «Грон, я тебя не узнаю». «Ладно, пошли», — согласился Бородач, вставая со своего места и направляясь к играющим. За столом наметилось оживление. Мейла заметила, как перекосились лица игроков при приближении Бородача и хитреца. Видимо, Грон и правда имел авторитет, так как возразить или настоять на своем никто не посмел. «Ну что, госпожа, сыграем?» Слащаво пропел бородач, глядя в упор на Мейлу. Та сделала вид, что раздумывает, сомневается и немного волнуется. «А вы мухлевать не станете? А то ведь я новичок в этом деле, меня любой обмануть может!» Состроив самое невинное выражение, произнесла Мейла и сама едва сдержалась, чтобы не расхохотаться – Нашла у кого спрашивать. Ответ она и так прекрасно знала. «Что вы, госпожа?» Положа руку на сердце, проникновенно начал бородач. «Да разве ж у меня совесть позволит обмануть такую очаровательную девушку?» Мейла довольно захлопала глазами и робко улыбнулась, в душе аплодируя актерскому мастерству бородача. «Как складно он поет. Любой бы поверил, не зная, какой контингент здесь собрался». Несколько секунд подумав, Мейла согласилась попробовать сыграть. В этот момент в ее памяти всплыли наставления мастера. «Никогда сразу не показывай своего мастерства. Дай противнику выиграть раз-два, чтобы он расслабился и поверил в успех, и только потом уже можешь начинать играть по-настоящему». Именно так она и сделает. Хотя видят высшие силы, с каким удовольствием она бы сразу распотрошила надменного бородача. Первую игру девушка дала Грону выиграть, но при этом состроила такое обиженное выражение лица, что многие решили, она сейчас заревет. «Вы ведь обещали не мухлевать», — пкнула она, обвиняющая в Бородача пальцем. «У меня был хороший расклад. По всем показателям я должна была выиграть». «Мне просто повезло больше», — Развел руки в стороны Бородач. Со стороны наблюдающих раздалось мерзкое хихиканье. «Играем еще раз», — упрямо сжав губы, процедила Мэйла. Многие решили, девка попалась на крючок азарта и уже потирали руки в предвкушении. «Как скажет госпожа», добродушно заметил Грон, но его глаза уже заблестели. Наверняка он представил себе победу. Вторая игра началась в молчании. Мейла прекрасно видела все шулерские уловки Грона, но молчала. Слишком топорная работа, Но в тот момент, когда Бородач в наглую вытащил из рукава ее же только что сброшенную карту, Мейла нахмурилась, взяла ее двумя пальцами, разглядывая. «Что госпожа такого увидела?» — хохотнул хитрец, сидя рядом с девушкой. «Весьма занимательно», — задумчиво протянула Мейла. «Этого шута я сбросила в прошлый кон. А как он оказался у вас? Или в колоде много шутов?» Глаза девушки зло блеснули. Вокруг стола мгновенно все затихли, ведь главное правило шулеров никогда не попадайся, чреватом. И самый авторитетный воры и кидала и сейчас стоял на грани разоблачения девчонкой, которая в первый раз села играть. Госпоже показалось, равнодушно бросил Грон. Шут у меня был с самого начала. Неправда, категорично мотнула головой девушка. Он был у меня. Я побила этой картой ваше полено. «Карта, равная десятке, это я хорошо помню. Так откуда у вас снова моя карта?» Мейла даже привстала. В этот момент, понимая опасность ситуации, хитрец быстро смел все карты на пол, достал новую колоду. «Предлагаю вторую партию считать ничьей. Берем новую колоду и начинаем заново», — обратился он к девушке. Мейла сделала вид, что задумалась — С каким бы удовольствием она сейчас окончательно опустила ниже плинтуса бородача, сбив с него весь его авторитетный гонор. Но нельзя. Он – ниточка, ведущая ее к оборотню. Вздохнув, Мейла произнесла. Хорошо, но я теперь стану пристально наблюдать за вами. Взгляд в упор, от которого бородача бросила в дрожь. Он и сам не смог понять, чем именно его так напугала девица, сидящая напротив. Но в груди появилось нехорошее предчувствие. Ему захотелось встать и уйти, но в этом случае он окончательно потеряет авторитет. Все решат, что он сдался под грузом обвинений неопытной девчонки, а такого Грон допустить не мог. «Договорились», — равнодушно заметил Бородач. Только Мейлу обмануть он не смог, она хорошо ощутила его волнение». Теперь оба игрока тщательно приглядывались друг к другу. Грон не торопился мухлевать в открытую, осознав — Девушка не так проста, как пытается показаться. В ее внимательности и остром глазе он уже убедился. Вполне естественно, что при такой осторожности у них вышла ничья. Мужики вокруг загалдели. Мейла осознала оплошность и следующую игру отдала бородачу, потеряв еще один золотой. Победа его приободрила. Вот только на ней его везение и закончилось. Несколько часов играли Грон с Мейлой. Девушка одну игру проигрывала, четыре выигрывала. Ее расчет оправдался. Бородач вошел враж. Остальные шулеры, воры, убийцы и прочие бандитские личности уже и сами вошли в азарт, наблюдали за игроками, забыв обо всем. Только один хитрец все чаще присматривался к девушке. Она вдруг стала вызывать в нем безотчетный страх, хотя на первый взгляд самая обычная девица, не шибко красивая, судя по лицу, обделенная интеллектом. Хитрец тщательно следил за ее руками, но ни разу не заметил шулерства. Со стороны казалось все честным. Вот в эту минуту Мейла была безмерно благодарна мастеру, который научил ее искусной игре, в которой даже самый пристальный наблюдатель не заметит подвоха. Через несколько часов бородач откинулся на спинку стула и недовольно глянул на гору золотых монет, лежащую рядом с Мейлой. Заметив его взгляд, девушка поинтересовалась. «Может, остановимся? Судя по всему, сегодня мой день. Я слышала, новичкам всегда везет, И сейчас сама в этом убедилась. У вас ведь больше нет ничего? Значит, игра закончена?» «Нет, не закончена», — упрямо мотнул головой Грон. Он все еще не терял надежды отыграться. Вытащив невзрачный на вид кулон, положил его на стол. Хитрец в этот момент рвано выдохнул. «И что это? Зачем мне ваша цацка?» — скривившись, поинтересовалась Мэйла. «Это артефакт», — отрезал Грон, сделав большие глаза, в которых Мейла прочла многое. А именно, Бородач всячески пытался скрыть истинное назначение артефакта. «Ладно, одним больше, одним меньше», — равнодушно пожала плечами девушка, принимая ставку. Хотя кто бы знал, насколько ее охватило волнение получить то, за чем охотился оборотень. Игра вышла напряженная и азартная. Первую ее половину мейла позволила Грону получить надежду на выигрыш, а потом, несколькими картами, она быстро разбила комбинации Бородача, тем самым получив выигрыш. Зал взорвался. Бородач выругался. Артефакт быстро исчез в кармане комбинезона Мэйлы. Все, я устала. Да и у тебя больше ничего нет. А в долг я играть не стану», — скучающе выдала девушка, сгребая монеты в свой кошель. Один из присутствующих попытался рыпнуться и броситься на гостью. В ее руке мгновенно появился кинжал. Она с легкостью запустила его в наглеца, проткнув ногу. Следом за первым появились еще два кинжала. «Господа, не советую вам делать лишних телодвижений. Наделаю лишних дырок, ни один лекарь не заштопает. Вам это надо?» Мило поинтересовалась она. Толпа отступила. В эту минуту девушка совсем не казалась невинной овечкой, которая представилась сразу – Даже интонация голоса изменилась. Если бы не выпущенная на свободу магия, клубящаяся вокруг ее тела, головорезов вряд ли бы напугали кинжалы девушки. Но связываться с магией они не рискнули. «Могу я поинтересоваться, что такая девушка делает в Дериле?» Подобострастно кланяясь, поинтересовался хозяин притона, подходя ближе. Еще экземпляр для своих экспериментов», — жестко отрезала она. На непонятливые взгляды окружающих пояснила. «Должна же я проверять потоки магии, выводить новые зелья. А на ком мне их испытывать? Вот для этого я и прибыла в город. Вдруг удастся забрать какого висельника? Человек меня не интересует. Вампир, оборотень, эльф — эти существа более выносливые. Хотя их, к сожалению, хватает всего на год-два». Досадливо скривилась Мэйла. «На этот раз от нее отпрянули, как от прокаженной. Зато бородач с хитрецом переглянулись» а кому отдает предпочтение госпожа угодливо залебезил хитрец не принципиально я же сказала главное не человек все остальное неважно вы хотите мне что то предложить ни капли заинтересованности в голосе оба головореза не заметили равнодушие и холодное высказывание есть хорошо нет будем искать грон решился подойдя почти вплотную он прошептал сто золотых «У меня есть оборотень, выносливый и сильный. Госпоже, явно его хватит не на год-два». «Ты рехнулся?» — округлила глаза Мейла. «За сто золотых я целый клан куплю. Вынуждена отказаться. К тому же я приехала забрать то, что уже купила, всего за двадцать золотых». «Если госпожа уже купила себе жертву, то зачем слушала наше предложение?» — подозрительно осведомился хитрец. «Как зачем? Тогда мне не пришлось бы приезжать сюда снова». «Ведь сами посудите, две жертвы — это лучше, чем одна. Можно растянуть их жизни на более длительный срок. А мне именно это и надобно», — как маленьким детям принялась объяснять Мэйла. «Логично», — пришлось согласиться обоим собеседникам. «Хорошо, за 20 золотых устроит. «По рукам», — будто нехотя, — согласилась девушка. «Деньги получите в момент передачи вашего индивида, а сейчас мне необходимо отдохнуть, завтра рано вставать». Мейла направилась наверх, получив ключ от комнаты. Естественно, спать она не стала. Вместо этого, поставив по периметру комнаты защиту, написала письмо владыке и отправила его мгновенным магическим вестником. Через десять минут получила ответ. «Окраина Дериля. Улица Шада, дом 7. Там тебя будет ждать то, что ты заказала». Мейла улыбнулась. «Теперь точно даже самые подозрительные заткнутся». Приняв ванну, Мейла задумалась достала выигранный артефакт и, положив его перед собой на стол, начала разглядывать. Ничего особенного, даже магии от него не фанила. Чем же он так ценен? К тому же было у девушки подозрение. Гроны сам не знал его истинного назначения, иначе так просто не отдал бы. А может он рассчитывал вернуть его обратно, но в этом случае ей стоит ждать гостей. Словно в ответ на ее мысли в коридоре раздался крик. Мэйла усмехнулась, как в воду глядела. Широко распахнув дверь, заметила катающегося по полу хитреца. Он поскуливал, зажимая ладони между колен. «Что происходит?» Включив невинную овечку, поинтересовалась девушка, но на этот раз ей не удалось обмануть мужика. «А то сама не знаешь», заскулил он. «Напоролся на мою защиту?» «Так сам виноват», пожала плечами девушка. «Нечего было лезть к магу», «Мою защиту еще никому не удалось взломать, и пусть ты хоть сто раз профессионал, но...» «Кто ты такая? Откуда взялась? Почему мы о тебе никогда не слышали?» Сузи в глаза засыпал девушку вопросами недовольный вор. «Потому что я, в отличие от вас, не гонюсь за авторитетом и славой, поэтому обо мне никто не слышал. Быть по-другому, развесели бы вы со мной играть?» Нет. «К тому же при выборе жертв для моих экспериментов могли бы возникнуть сложности, а мне они и даром не нужны». «Логично», — пришлось согласиться хитрецу, который пытался подняться на ноги. «Вопросов больше нет?» — спросила Мейла. Получив отрицание, равнодушно протянула. «Тогда будь добр, скажи хозяину, что я желаю ужин в комнату. Обед из-за вас я благополучно пропустила, а потом советую меня не беспокоить. Я стану готовить зелье послушания». Хитрец быстро-быстро закивал и поспешил ретироваться с глаз долой от странной и вызывающей опасения магички. А через несколько минут с подносом, на котором стояли тарелки с едой, явилась девушка подавальщица В комнату ее Мэйла не пустила, чтобы не нарушать защиты, забрала из ее рук, сказав явиться за оплатой после. Служанка ничего не ответила, кивнув она поспешила скрыться, испытывая страх перед необычной гостьей. Поев, Мейла продолжила осмотр артефакта. Попутно она пыталась сообразить, где его лучше хранить, но никакому мнению не пришла. Потому, немало не смущаясь, нацепила его на шею. Вернув пустой поднос, рассчитавшись за еду с явившейся через час служанкой, Мейла легла спать. Впервые за много лет ей снилось нечто неясное и непонятное, но рассмотреть и тем более запомнить сон девушке не удалось. К тому же рано утром, когда солнце еще только показалось за горизонтом, ее разбудил осторожный и скребущийся стук в дверь. Скачив на ноги, быстро одевшись и повесив сумку на плечо, Мэйла открыла дверь. Перед ней стояли и постоянно оглядывались бородач с хитрецом. Госпожа готова получить жертву, осведомился бородач. Мэйла кивнула. Тогда ждите нас на улице. Ваша лошадь уже оседлана. Оперативно, усмехнулась девушка. Надеюсь, вам не придет в голову обмануть меня. По ее рукам прошли пламенные всполохи, заставив двоих прожженных мошенников поежиться. Они быстро-быстро замотали головой, как завороженные, наблюдая за языками пламени, гуляющими по телу Мейлы и не причиняющими ей вреда. Девушка вышла на улицу, а два головореза скрылись в подвале. Через несколько минут они вышли, таща под руки бессознательное тело. Мейла демонстративно скривилась, разглядывая оборотни. «Он же полутруп. Вы думаете, его надолго хватит?» «Госпожа, оборотни живучи. Это так вообще с особой кровью», — заговорил хитрец. «В любом случае обманывать нам нет нужды. С магами связываться себе дороже». «Ладно, поверю вам», — сжала губы Мэйла, демонстрируя презрение. «Грузите его на лошадь. Мне пора за вторым». Мэйла легко вскочила на коня, подождала, пока парня перекинут перед ней после чего под конвоем двоих бандитов, возжелавших составить компанию Магички, отправилась на окраину города, в душе радуясь своей предусмотрительности. Около нужного дома ее уже ждали. Довольно симпатичный мужичок в смешной шляпе ходил туда-сюда вдоль забора. Стоило Мэйли остановиться перед ним, как он с опаской уставился на хитреца и бородача. «Госпожа Магичка, мы так не договаривались. Вы сказали, будете одна!» Недовольно буркнул мужичок. Это моя охрана, доворот, да отмахнулась девушка. Давайте быстрее мой товар не хочу привлекать внимание. Вон он, стоит, дожидается вас. Кивнув в сторону, где стоял прислоненный к дереву парень с закрытыми глазами, ответил собеседник. Мейла едва не прыснула. Под личиной она прекрасно угадала своего мастера, который никому не смог доверить настолько серьезного дела, поэтому явился сам. Огрузить мне его, как прикажешь, сдвинула брови Мейла. И тут же полезла в сумку, доставая пузырек с восстанавливающим силы зельем: На, влей ему три капли. Он станет послушным, сам запрыгнет на коня. Мужичок кивнул, подхватил пузырек и сделал все, как было велено. Мэйла знала: мастер прекрасно ее услышал, и сделает все, как положено. Вернув пузырек девушке, дядька быстро поспешил прочь. Мастер, резко открыв глаза, медленно подошел к Мэйле. Что прикажет госпожа? Ровно осведомился он. «Запрыгивай назад, нам пора», – недовольно приказала Магичка. Уже через несколько минут они во весь опор скакали к воротам. Мейла волновалась, чтобы оборотень сейчас не пришел в себя и не испортил им весь план. Оба головореза всю дорогу поглядывали на Магичку и застывшего за ее спиной парня. Они несколько раз переглянулись между собой. В их глазах можно было прочесть огромное желание поскорее избавиться от опасной девицы, хотя Мэйла успела несколько раз уловить и подозрительность. Как бы головорезы не хотели вытрясти из нее душу, но все таки здравый смысл победил. В памяти еще свежа была боль от одной защиты Мэйлы, кто знает, на что она способна в состоянии ярости. Проверять на себе ее магические запасы и уровень владения заклинаниями они не пожелали. Именно из-за предосторожности за свою шкуру они и торопились избавиться от девушки. И вскоре оно исполнилось. Быстро миновав городские ворота, Мэйла и ее спутник вздохнули с облегчением, оказавшись далеко за городом и, наконец, избавившись от надоедливых спутников. «Что-то он долго не приходит в себя», — нахмурился мастер, когда они пересекли границу клана. Сейчас волноваться им было нечем, кроме состояния Лириата. Оно и правда вызывало опасения, особенно в тот момент, когда начал хрипеть и задыхаться. «Арк-храх! Нужен портал!» Воскликнул мастер, быстро открывая призрачную дверь, которую создал. Благодаря магическому вестнику их уже встречали. Маги-лекари осторожно стащили парня и унесли в лазарет. Владыка подошел к Мэйли и на радостях охобнил ее. «А это то, зачем отправлялся Лириат?» Снимая шеи артефакт, девушка протянула его владыке, порадовав еще больше. Хмыкнув и еще раз горячо поблагодарив девушку, мужчина стремительным шагом удалился вслед за лекарями – Она, тепло улыбнувшись мастеру, ушла мыться и переодеваться с дороги. В груди мило от волнения Лириата и в самое ближайшее время она намеревалась присоединиться к нему, чтобы, если понадобится, помочь в меру сил и возможностей. А пока отдыхать и мыться. Да и поесть не мешало бы.